Загадка падения Тира. Археологическое исследование Финикии началось лишь в середине XIX века. Историки нового времени довольно поздно открыли для себя эту страну, отдавая своё внимание Египту, Греции и Риму. Между тем, не многие древние народы могут похвастаться таким количеством изобретений. изменивших судьбу человечества, как финикийцы. Корабли и пурпур, прозрачное стекло и алфавит. Пусть не всегда они сами были авторами этих инноваций, но именно они внедряли их в жизнь, популяризировали их. Финикийцы населяли несколько небольших городов на побережье южной Сирии и Ливана. Их возвышению Немало способствовали бурные события, разразившиеся в Передней Азии около 1200 года до нашей эры. Нашествие народов моря знаменовало окончание целой исторической эпохи. Уходил в прошлое бронзовый век. Прежние великие державы Восточного Средиземноморья погибли, как хетское царство, либо пришли в упадок, как и Египет, микенская Греция. и Ассирия. Города же финикийи только выиграли от этих событий. У них не осталось больше соперников на море. От берегов Леванта их корабли помчались во все страны, о которых шепчет молва. Имена Тира и Сидона, величайших финикийских городов, давно будут фантазией любителей античной словесности. Остаётся сожалеть, что они до сих пор должным образом не исследованы археологами. Современный Тир стоит на том же месте, что и древний город, поэтому учёным вряд ли удастся воссоздать облик финикийской метрополии. Существующая застройка препятствует проведению здесь обширных раскопок. Мешало работе учёных и многолетняя гражданская война в Ливане. Лишь в 98 году прошлого века После долгого перерыва группа французских и британских археологов приступила к раскопкам в Тире и Сидоне. Итогом десятилетней работы стала, например, детальная картина штурма города Александром Македонским, положившая конец давним спорам историков. Походы Александра открыли новый период в мировой истории эпоху эллинизма. Время финикийцев прошло. Почти 1000 лет они лавировали между великими державами, сопротивляясь завоевателям или неохотя покоряясь им. Отныне Финикии уготовано было медленно раствориться в чужеродных ей культурах, стать частью их. Та же судьба ждала Тир. Когда в 332 году до нашей эры А в разгар войны с персидской державой, в состав которой теперь входил Тир, к его стенам приблизилась армия Александра, его жители могли, как и прежде, надеяться на стены, надежно защищавшие город и море. Пролив шириной 900 метров отделял Тир от побережья. Тогда Александр решил засыпать пролив и соединить материк с городом. Семь месяцев шла работа. Длинный перешейк, что ведет в исторический центр ливанского города Сур-Тир, это и есть немало изменившаяся за две тысячи лет насыпь, которой безжалостный победитель навеки прикрепил этот город к суше. Историков давно увлекал вопрос, каким образом македонские солдаты сумели перегородить широкий морской пролив. Никаких свидетельств очевидцев той баталии, Что разыгралось над волнами не сохранилось. Самое подробное её описание оставил уроженец Малой Азии Флавий Ариан, живший гораздо позже, в 95-175 годах нашей эры. Лишь недавно эта загадка была решена. Итак, в 1998 году группа археологов из Британского музея и центра Всемирного наследия ЮНЕСКО возобновила раскопки в Тире и Сидоне. В их задачу входило изучить античные гавани, понять историю их сооружений и положить конец давним спорам, ведь древние хроники вызывали больше вопросов. Рассказывая подробности сооружения насыпи, тот же Ариан ограничивался участком возле материка, где было илисто и мелко. Имелось тут же множество камней и лесного материала. которые накладывали поверх камней. Не трудно было вбивать колье в ил, и сам этот ил оказался связывающим веществом, которое не позволяло камням сдвигаться с места. Пока устраивали насыпь у материка, дело продвигалось легко. Глубина была небольшая, и работавшим никто не мешал. Ариан. Перевод Сергеенко. Но что было дальше? там, где линия дна уходила вглубь, как же дамбу возвели среди моря, непрестанно перечевывавшего волнами? Ведь всё, что солдаты не бросали в воду, будь то лесной материал или песок, морские валы увлекали за собой, подрывая сами основы задуманной конструкции. В 2007 году руководитель упомянутой экспедиции, французский геоархеолог Ник Маринер, опубликовал свою версию случившегося. основанную на фактах. Тщательном изучении образцов грунта, взятых в Тире и его окрестностях. По результатам их анализа была составлена компьютерная модель, которая показала, как менялся рельеф морского дна на протяжении последних тысячелетий. Как выяснилось, штурм города облегчила природа. За многие века в проливе образовалась естественная отмель из нанесенного сюда ила и песка. Опасность к крепости подступала совсем не с той стороны, откуда ожидали врагов. Модель, созданная маринером, наглядно показывает, что со временем между островом и побережьем возник сухопутный мост, используя который можно было подобраться к Тиру. По словам Ариана, около же города, где всего глубже, Глубина достигала самой большее 3 оргий, то есть около 5,5 метра. Однако нам не удалось обнаружить следов подобной впадины, отмечает моряк. Исследования, проведённые его группой, свидетельствуют, что наибольшая глубина пролива во времена Александра составляла от 1 до 2 метров. Его можно было пересечь и так, где вплавь, где вброд. Море само Исподволь разрушила главную линию обороны Тира, проложив грекам дорогу и в эту крепость, и к мировому господству. Эта отмель, образовавшаяся перед островом, оказалась страшнее самого крепкого сна, который готов смотрит часовых, охраняющих стены города. Не стойких солдат можно сменить, наказать сотнями же, расположившийся там, где должна быть пучина. не справится никак. Первый смельчак, решивший протарить по ней путь до крепости, мог рассчитывать на успех. Насыпь была построена. Город взят. Тем временем свою работу продолжили волны. Как прежде они размывали окрестные скалы, сложенные из песчаника, и приносили к отмели песок и ил. Огромное количество этой взвеси оседало у подножия насыпи, Быстро расширяя её, так узкий вал, по которому солдаты устремлялись на штурм, вскоре превратился в широкую песчаную косу, настоящий полуостров, на котором лежит сейчас город Сур. Здесь даже появились дюны. Как установили археологи, большая часть этих осадочных пород была принесена в окрестность Тира рекой Нахр-эль-Литани. впадающий в море в девяти километрах к северу от города. По мнению ученых, рано или поздно эта отмель естественным образом протянулась бы к стенам Тира, соединив остров с побережьем. Вражеский полководец лишь предвосхитил будущие столетия неприметной работы природных сил. Сам Александр, правда, меньше всего думал о победе над природой, о новых очертаниях побережья. Его заботило лишь одно, чтобы тяжёлые боевые машины подъехали к стенам непокорного города и сломали их. Так и произошло. Остров был приращён к суше, и тысячи жителей Тира пролили кровь по прихоти самолюбивого монарха. Оставшиеся в живых горожане, как мало кто страстно любившие свободу, были поголовно проданы в рабство. Что ж, само море Веками бывшее им защиты от них отступилось, а в людях они уже не нашли сочувствия.